Он с самого начала был безнадежно пьян. Люди, казалось бы, собрались на дружескую пирушку, но любопытно два факта. Охотники Колотовкин, Бочинин и Вершков почти не пьют, чего-то выжидают, это раз. И среди присутствующих обсуждается вопрос об охотинспекторе Мурзине, это два. Ответьте, пожалуйста, Саранцев, что говорили о Мурзине? Следователь легкомысленно, по-мальчишески, сидел на кончике стола, спутанные волосы образовали на лбу вихорок. Но участковый видел такого Качушина, какого не видел за все эти три дня. Он вроде бы и постарше стал, и залегла у губ глубокая складка, и глаза постражали, потемнели. «Совсем здорово походил сейчас Качушин на технорука Степанова!» «Так что говорили об охот инспекторе? «Обсуждали вопрос, пойдет он в тайгу или нет», — ответил Саранцев. «Утром Мурзин купил в магазине бутылку водки, а это, по местным приметам, как раз такой случай, когда он собирается идти в баню». На последних словах лесозаготовитель грустно улыбнулся, покривил губы, Но он уже был не тем Юрием Саранцевым, который знал слово «мальтузианство» и сидел перед следователем, как равный перед равным. Опустив лысеющую голову, лесозаготовитель сейчас безнадежно уставился в пол. Плечи у него были узкие, не мужские. — Поехали дальше, — сказал Качушин. Из того факта, что охотники продолжали сомневаться, можно сделать вывод, что их что-то удерживало в деревне. Скажите, Саранцев, что их удерживало? Участковый закрыл глаза. Ему мешал яркий свет. Ушон-то Анискин знал, что удерживало охотников и понимал, от чего Саранцев поглядывает в его сторону. Говорили о участковом уполномоченном Анискине. Наконец ответил Саранцев. Высказывалось предположение, что пойдет в тайгу он. Анискин открыл глаза и как бы вновь увидел, что Юрий Саранцев сидит в жарко-натопленной комнате, страдает от жары и безнадежности, от беспросветности того, что называется его жизнью. У Саранцева нет сил сопротивляться, и не может быть их, так как в темном углу милицейской комнаты находился он, деревенский участковый уполномоченный, который еще два дня назад считал Саранцева виновным только потому, что Саранцев Лес Леспромхозовский, и сидел в тюрьме. Отключенный начисто от всего того, что происходило в комнате, переполненный тоской, участковый вдруг поймал себя на том, что он не только открыл глаза и смотрит на Саранцева, но и выходит из угла. Анискин обнаружил, что он уже стоит в трех шагах от лесозаготовителей и улыбается неприятной, скованной улыбкой. И точно так, как это было за обедом, Анискин видел со стороны всего себя. Участковый видел толстого, растерянного, глупо улыбающегося человека, стоящего посередине комнаты, виновато опущенными плечами и всклокоченной головой. Это был он, Анискин, человек, который выгнал из своего дома технорука Степанова, который никогда не видел, как выглядит его родная деревня со стороны кедрача, и не помнил, с какого года в его собственном доме завелись крахмальные салфетки. Анислин стоял неподвижно, опустив голову, и в чуже наблюдал за тем, как Юлия Борисовна, предупреждающая, машет ему рукой, а Качушин прикладывает ладонь ко рту. Он, конечно, понял их, но на знаки внимания не обратил и глухо сказал. «Мы хотели вместе со Степшей пойти в тайгу, и он пошел, а я вот нет». У меня Зинаида заболела. Спасибо, Фёдор Иванович. Вежливо поблагодарил его Качушин. Итак, мы знаем, что поимка браконьеров была подготовлена заранее, но для верности охот инспектор Мурзин сам появляется в доме бывшего попа Стриганова. Он делает вид, что пьет водку, а на самом деле выливает ее в подцветочник. Сначала идет мирная беседа. Потом возникает ссора, суть которой такова. Никто не имеет права мешать охотникам отстреливать лосей.